Понедельник, 7 июля 21 час 18 минут. Батюшке покушать надо отнести, с вызовом сообщила патриотова жена. Старый человек ходит плохо. В каждой руке она тащила под туго набитой, кляюнчатой сумки. Муж ее...» и оба щекастых отпрыска тоже были нагружены под завязку, так что голодная смерть одинокому батюшке точно не грозила. — У меня там девушка одна в машине, — сказал белозубый владелец кабриолета. — Тут рядышком совсем, вон ее видно уже. — Прекратите вы оправдываться, — сказала сердитая дамочка из Тойоты. — Мы не в армии, слава богу. Лейтенант молчал, поражённый тем, что грёбаная баба-терминатор с её грёбанными дробовиками, от которых он старался отстать нарочно, никуда не делись и снова торчали у него на пути. В этом усматривался уже какой-то нехороший знак, будто поджидали они здесь именно его, лейтенанта. Он прижал к груди коробку с горошком, и представил, как взлетает к бетонному потолку и приземляется прямо перед нимфой, а душный жлоб из кабриолета и вся прочая компания разбираются тут без него, между собой. А вот девчонка из и наоборот при виде застрявшей на полдороге экспедиции страшно вдруг оживилась и кинулась вперед, причем вовсе не качкастому своему папаше, а прямиком к адской бабе. «Вы забыли чего-то, да?» — трещала она. «Принести? Или надо позвать кого-то? Давайте я. Хотите, я сбегаю? Вы отметьте мне просто в книжечке, кто нужен. Я там всех знаю». «Аська!» — несчастным голосом начал инженер, который и так-то выглядел не очень, а при виде своего семейства почему-то раскис ещё больше. «Не беги. Нельзя бегать». И тут вдруг осёкся и вроде даже забыл про дочку. «Стоп!» — сказал он и нахмурился. — Погодите. А потом обернулся к чиновнице из Майбаха и спросил. — Господи, а это зачем вам понадобилось? Вы же всех переписали. Список вам для чего?